Над понял, что смотрит на Даки, сидящего у гамака. Неизвестно, что помогло. То ли после действия наркотика, то ли всплеск подсознания. Однако Над начал догадываться, что за место он пытается отыскать. А линия, яга? Кровь яги, добытая из ее корней. Над сконцентрировал взгляд на Даки. Он вспомнил, как индеец, сияя, описывал участь его отца. Отправился питать корни. Ноги сами повели нато к индейцу. Ковы осекся на полусловие. над что ты? Кое-что в этой истории не складывается. Нат кивнул Надаки. Я, кажется, знаю, кто может мне помочь. Он подошел к колено преклоненному индейцу. даки поднял глаза. По его лицу текли слезы. Потеря вождя оказалась для него тяжелым ударом. При приближении Ната он поднялся на ноги. «Вишва — Вишва! — произнес он, склонив голову в знак повиновения преемнику шамана. — Сожалею о твоей потере, — сказал Нат, но нам надо поговорить. Ковы вызвался помогать с переводом, однако Наты сам уже неплохо перемежал слова Яну Мама английскими и вполне мог вести беседу. Дайки указал на постель, утирая глаза. Его звали Даку. Туземец прижался ладонью к груди умершего. «Он моя отец!» Над закусил губу. Ему следовало догадаться.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 «Ты поможешь?» Даки склонил голову. «Твоя вишва! Твоя, говорить, моя делай!» «Мне нужно, чтобы ты отвел меня к корням дерева, туда, где оно берет пищу!» Даки вскинул голову. В его лице читались тревога пополам с недоверием. «Тише!» — шепотом предупредил Ковэ, «Ты коснулся святыни!» Над отмел его наставление и положил руку на грудь. «Я теперь вишва. Я должен видеть корни!» Проводник закивал головой. «Моя показать!» Он посмотрел на усопшего напоследок и повернул в сторону выхода. Они начали долгий спуск к низу туннеля.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 После того, что Над пережил под воздействием снадобья, он уже не мог запросто отмахнуться от этой последней возможности. Кто знает, может, метка символизирует и то, и другое, истинную сущность Яги. Над со спутниками спускался все дальше. «Кто-то идти», — произнес Даки, останавливаясь. Потом и Над его услышал топот ног, то глуше, то четче».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 Над только сейчас понял, что за всеми свалившимися на него откровениями он позабыл спросить о самом важном — запасном выходе из долины. «Даки», — обратился он к проводнику, — «нам нужно знать, нет ли здесь подтайного пути в Нижнюю долину. Ты что-нибудь знаешь об этом?» Для объяснения пришлось активно жестикулировать и просить помощи Уковы. Пока профессор переводил, Карера недоуменно посмотрел на Ната. Вы что, до сих пор не переговорили? прошипела она. Чем же вы здесь занимались? Нюхали зелье, ответил профессор не впопад и снова сосредоточился на диалоге с туземцем. Даки, кажется, наконец начал вникать. Уходить? Почему? Стоять здесь. Он показал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 «Да, я хочу посмотреть корни, но как насчет выхода?» Дакий возрился на него. «Через корни!» — повторил он. Над, наконец, догадался. «Выходит, два задания свелись к одному. Веди нас!» Дакий подошел к стене, глядя поверх отпечатков, затем подобрался к самому крайнему, почти у угловой стены туннеля. Он приложил свою ладонь к отпечатку и силой нажал. Стена вдруг целиком повернулась на центральной оси, открывая новый отрезок туннеля, уходящий под землю. поднял глаза, вспоминая, как странно выглядели проводящие каналы в тупике коридора. «Вот она!» — подтайная дверь. Все это время разгадка была у него перед носом. Даже отпечатки на стенах будто бы представляли единственный отпечаток на знаке Банали, охранявший двойную петлю, символ главного корня. Анна вытащила из кармана фонарик. Над похлопал по куртке, но фонаря не нашел, видимо, потерял где-то.